Крытые крутым берегом, подплыли к лестнице, никем не замеченные. У ворот навстречу бросилась Надюшка, закрутилась возле Алешки, даже позабыв удивиться возвращению коммунаров. «Позови-ка, Надюша, дедушку», — строгим голосом сказал Бастарков. Но звать дедушку уже не требовалось. Исаев выскочил на крыльцо в подштаниках, в распущенной рубахе босой, Вот в волосах торчали выбившиеся из подушки перья. Порфирий Игнатьевич только что лег отдохнуть после трудной встречи с этими, будь они трижды проклятыми коммунарами. И вот на, они снова тут как тут. В одно мгновение он понял, что вернулись они не из-за пустяка. Многое перевидал он на белом свете, но тут сердце его заколотилось, и он стал белее стены. «Именин закона, гражданин Исаев, я обязан осмотреть твой амбар!» Грозное чихание каждое слово, сказал Бастрыков. Парфишка сморщился, как от удара, замахал руками, захныкал. «Господи, боже мой, и что я вам плохого сделал, что вы так изголяетесь надо мной?» «Ну, пусть он постоит, поплачет, а я амбар сам тебе открою, твои, Бастрыков», сказал Митяй и направился к амбару. И тут Исаев с резвостью жеребчика кинулся на перегонки с Митяем. Но тот ловко схватил его за подол широкой рубахи и осадил. «Охланись, Исаев, а то не ловен час пролечь вдарит, а у тебя вон баба молодая», со злой смешкой сказал Митяй, железной рукой сдерживая рвущегося вперед хозяина. Ударив в дверь сапогом, Митяй открыл амбар, пропуская в него Бострыкова. «Вот теперь...» «И ты, Саев, входи!» — и выпустил на рубашку из своей руки. Порфюрий Игнатьевич с трудом перешагнул через лиственничный порог амбары. Бастерков чуть отвел тяжелую из кедровых плах дверь и заглянул за нее. «Ай да, Алешка! Ай да, коммунарский сын!» Все оказалось в точности, как он сказал. На ржевом гвозде висела боевая свежесмазанная винтовка. Бострыков снял ее, уничтожающий глянул на Порфишку. «Объясняй, Исаев, где взял винтовку? Почему не сдал уполномоченному ЧК? Ты разве не знаешь, что советская власть за хранение боевого оружия карает строго, вплоть до расстрела?» Порфей Игнатьевич стоял посреди амбара с перекошенным лицом, опустив руки, бормотал дряблыми губами. есть так его розеток донес!» То он нам донес о твоих контрреволюционных действиях, про то мы сами знаем. Объясняй, где взял винтовку. И помни, за лошаву тайку под расстрел пойдешь. Подбежавшая Устинюшка, услышав слово «расстрел», заголосила, кинулась к Бостракову, встала перед ним на колени. Даже сейчас, в минуту яростного, ослепляющего гнева, Бостаков отметил, каким молодым и красивым было белое, холеное лицо Устинюшки. В больших серых глазах ее метались испуг, страдания, мольба. «Купил Парфишка ее. Для утех своих купил», — пронеслось в голове Бастрыкова, и он крепче сжал винтовку, удерживая себя от желания ударить Парфишку в грудь прикладом. «Ну-ка, убирайся отсюда, купецкая шлюха!» — крикнул Митяй, и носком сапога ткнул Стенишку в бок. Женщина обхватила голову руками, судорожно сжалась, ожидая ударов, Митяй протопал к двери. Под его тяжелыми шагами жалобно заскрипели половицы амбара. «Иди Исаев во двор. Комиссар Бострыков допрос тебя снимет», — кинул на ходу Митяй. «Встань у стене. Принеси столики, два стула. Писать буду». «Спокойно и даже с долей сочувствия», — сказал Бострыков. Эта нотка сочувствия, прозвучавшая в голосе Бострыкова, не ускользнула от Порфирия Игнатьича. Он словно встрепенулся и голосом, в котором не было уже ни дрожи испуга, ни прежней повелительности хозяина, а сквозила лишь робкая надежда просителя, тихо сказал «Иди, Устинюшка, иди, принеси стулья». Устенюшка поднялась быстро, ловко и до того молодо, что строков взглянул на нее с удивлением. «Она еще моложе, чем я думал», — мелькнула у него в уме, и новый приступ ненависти Кисаеву обжег сердце. «Шага, Исаев!» — хрипло сказал Бастрыков. Взгляд председателя коммуны был таким красноречивым и так отчетливо выражал его чувства, что Исаев опасливо покосился на руку сжимавшую винтовку.